Глава 41. Кенна. Я беспомощно смотрю на Скай. Микки с Джеком уже в своей палатке. У них она двухместная, как и все остальные. И мне там точно не поместиться. «Ты могла бы спать со мной, но мне нужно присматривать за Виктором», — говорит Скай. Она права. Виктор на взводе весь вечер. Ему страшно хочется подраться. Клемент стоит перед туалетом, моет ноги под краном. Райана нигде не видно. Он или уже у себя в палатке, или ушёл в заросли деревьев и занимается там, чем обычно, что бы это ни было. «Тебе лучше спать с Клементом», — увидев выражение моего лица, она добавляет. «Не надо мне ничего говорить. Я сказала спать, а не трахаться. Хотя, вероятно, ты могла бы, если бы захотела». «Я краснею». Скай улыбается, явно получая удовольствие от моего дискомфорта. «Ему не помешал бы хороший секс. Он уже давно без женщины». Улыбка сходит с её лица. «Они смотрят на нас. Быстро решай вопрос с Клементом, потому что я не хочу здесь долго задерживаться». «Что мне ему сказать?» «Действуй мягко и незаметно». Норти и Диана должны посчитать вас парой. Я иду к Клементу, не представляя, как поднять эту тему. Теперь он чистит зубы. Мышцы у него на груди натягиваются вместе с движениями его руки. «Можно мне лечь спать у тебя?» — спрашиваю я. Клемент чуть не давится и вынимает зубную щётку изо рта. Моё лицо пылает. Надеюсь, он не видит этого в темноте. Они ставят палатку вон там, рядом с моей. Я показываю в направлении Норти. Проклятие. Норти идёт к нам. На мою руку ложится большая ладонь и сжимает её. «Идёшь спать?» Клемент произносит это таким спокойным обыденным тоном, как будто задавал этот вопрос уже миллион раз. У него тёплая и жёсткая ладонь. На мгновение я теряю дар речи. «Спокойной ночи!» Клемент кивает Норти и ведёт меня в свою палатку, на всём пути сжимая мою руку. Он расстёгивает молнию на поле с сеткой для защиты от насекомых. «После тебя!» В его палатке стоит затхлый запах, но нельзя сказать, что неприятный. Он включает маленький фонарик. У меня только один спальный мешок. Я растягиваюсь на спине, когда он растёгивает на нём молнию. Смотрю куда угодно, только не на него. Клемент накрывает им нас обоих и тоже ложится на спину, складывает руки под головой. Снаружи Норти и Диана передвигаются по лагерю с грохотом. Я морщусь при звуках их шагов, когда они проходят мимо нашей палатки. «Просто не обращай внимания», — шепчет Климент. выключает фонарик, и мы остаёмся в полной темноте. Норти и Диана продолжают шляться по лагерю, создавая много шума. «Что они делают?» — шёпотом спрашиваю я. «Пьянствуют». Звуки становятся тише. Теперь я слышу только тех существ, которых обычно можно услышать по ночам в Австралии. После предупреждений Скай и Микки мне следовало бы бояться Клемента, не меньше, чем Норти и Диана. Так почему же я не боюсь? Моя интуиция подсказывает мне, что я могу ему доверять. Или всё дело в том, что он мне чертовски нравится? В любом случае заснуть я не смогу. «Ты устал?» — шёпотом спрашиваю я. «Вообще-то нет». «А ты?» «Нет». Холодновато. Я пододвигаюсь поближе к нему, пока моё плечо не касается его плеча. И при этом ищу, чтобы такое сказать. «Вся твоя семья осталась в Испании?» — спрашиваю я и тут же ругаю себя потому что его жена ведь тоже была членом его семьи. И он не хочет, чтобы ему про неё напоминали. И я не хочу про неё вспоминать. Там живут мои родители, а мой брат живёт в Англии. Не может быть. А где? В Бристоле. Он женился на англичанке. Это всего в нескольких часах пути от того места, где живу я. Они приезжают сюда навестить тебя? Для них дорого лететь сюда. Они приезжали только на мою свадьбу. Я собираюсь силами, делаю глубокий вдох и поворачиваю голову к нему в темноте. Сколько лет вы были в браке? В последующей тишине я слышу уханье совы. Три года. Я стараюсь продвигаться вперёд очень осторожно ведь он может не хотеть говорить об этом. Мой парень погиб два года назад. Я всё ещё не отошла от его смерти. Да? Я чувствую, что он хочет поговорить. И я сама хочу продолжать разговор. Только он из всего племени может меня понять. Поэтому я рассказываю ему, как мои родители очень старались мне помочь. Хотя они сомневались в Касиме. С самого начала наших отношений предупреждали меня, что у нас будут проблемы из-за разных культур. «Пожалей себя, будь добра к себе», — говорил мне папа. «Пойди и займись скалолазанием», — говорила мама. Ей в этом году исполнилось 60 лет, но она всё ещё может задрать ногу выше головы на скалодроме. «Скалолазание...» это её ответ на все проблемы, которые ставит жизнь. Я знала, что она хочет мне добра, но не хотела лазать по скалам, кататься на волнах и вообще заниматься чем-то из того, чем занималась обычно. Когда они, наконец, убедили меня обратиться к участковому врачу, та заставила меня пройти тест. Потеря интереса к деятельности — от которой вы раньше получали удовольствие. Вот такой был вывод. Это явно считается признаком депрессии, и она перенаправила меня к психотерапевту. Помогло? Судя по тону, Клименту на самом деле интересно. Не знаю. Наверное, в той степени, в которой вообще могло помочь. Тьма и теснота в палатке создают интимную обстановку. По ощущениям, Мы как будто плохо расстались. Только я не могу позвонить ему среди ночи, пьяная и рыдающая, потому что его нет. Мы не можем отдалиться друг от друга или устроить дома скандал, ругаясь из-за того, на ком лежит больше домашних обязанностей. Иногда у меня появляется ощущение, будто я потеряла свою душу. Я ни с кем никогда раньше об этом не говорила. Ну, за исключением психотерапевта. «Я закрылся от случившегося», — говорит мне Клемент. «Правда? Каким образом?» «Занимался боксом в подростковом возрасте. Тебя бьют по лицу, ребрам, в любое место могут ударить. Я научил себя закрываться от боли. Это приходится делать, или не сможешь дать отпор». Он на самом деле хорошо говорит по-английски. Есть небольшой австралийский акцент, но это неудивительно, ведь он был женат на австралийке. «Как бы мне хотелось это уметь», — говорю я. «Нет, тебе это не нужно». «Хотя бы иногда». «Так это не работает». Его голос полон боли. «Ты не можешь включать и выключать чувства». Он лежит неподвижно и молча. Так близко, что я чувствую исходящее от его тела тепло. У меня в горле появляется комок. Когда умер Касим, я разваливалась на части. Не могла ничего делать. Я всё пропускаю через себя. Мои чувства всегда очень глубокие. Когда Клемент наконец отвечает, говорит он как обычно. Спокойно, невозмутимо, отстранённо. Мы с тобой полные противоположности. Я больше ничего не чувствую. Я в это не верю. Он не демонстрирует никаких эмоций. Но это совсем не означает, что он ничего не чувствует. Но я не собираюсь ставить его ответ под сомнение. Я хочу утешить его. Сделать так чтобы ему было комфортно, притянуть его к себе и сказать ему, что всё нормально. Может, потому что раньше это никто не сделал? Но это будет подобно объятию морского ежа. Велика вероятность, что он меня уколит. «Почему ты вёл себя со мной как сволочь?» — спрашиваю я вместо этого. «Вероятно, он слышит обиду у меня в голосе». Я не хочу, чтобы ты мне нравилась. Здесь нет ничего личного. Как в этом может не быть ничего личного? У меня умерла жена. Я знаю. У меня парень умер. Поэтому поверь мне, я понимаю, что это такое. Следующая девушка, которая мне понравилась, исчезла. А теперь её фотография висит на объявлении о пропаже человека. У меня перехватывает дыхание. «Вы были парой с Элки?» «Да». «Как долго?» «Полгода». Слышится шорох спального мешка. Он откатывается в сторону. Я лежу неподвижно, застыв на месте. «Как ты думаешь, что с ней случилось?» «Хотелось бы мне это знать». Снаружи стрекочут и гудят насекомые. Бывшая девушка, объявленная пропавшей покончившая жизнь самоубийством жена. Я могла бы принять каждое событие по отдельности как шокирующую трагедию, но два вместе, одно за другим, кажутся зловещими. «Послушай, ты серьёзно считаешь, что я смогу после этого спать?» — спрашиваю я. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Ещё были какие-то смерти или исчезновения?» Нет. Значит, только его партнерши. Доказательства убийственные.